Малярные кисти внимательно вылизывали каждую щелочку, две трубы почему-то вдруг стали непомерно тяжелыми, и человек с трудом мог их нести на склад. Исправление проводки в жилых помещениях неизвестно почему требовало особенного внимания и оказывалось очень тонкой и сложной работой. Скоро, однако, была уже база. и показаться в ней не во всем своем блеске, идеальной чистоте и исправности подлодка никак не могла. И старшему лейтенанту приходилось держать всю команду на Аврале, не отпуская спать, что, по всей видимости, именно и входило в планы команды и вполне ее устраивало. Четыре часа, когда до русского острова, стоящего как часовой перед входом в Уссурийский залив, оставалось всего лишь 300 километров, старший лейтенант, проверяя ход работы, остановился в дверях выходной камеры. С минуту он полюбовался спешкой, с которой работали люди, покачал головой, усмехнулся и, взглянув на часы, приказал «Через сорок минут, чтобы все здесь было окончено, товарищ с к в о р е ш н я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 Капитан, находившийся все время в центральном посту, приказал снизить ход подлодки до четырех десятых. Ровно в шесть часов на подлодке прозвучали сигнал «Ковралу и долгожданная команда готовиться ко входу в порт». Капитан приказал вахтенному командиру, старшему лейтенанту Багрову, остановить дюзы и продуть балластные цистерны. «Пионер» начал быстро всплывать.